Кривоколенный переулок. Начинается от Мясницкой улицы напротив Милютинского переулка и дважды изгибаясь под прямым углом, выходит в Архангельский переулок. От этого места до Покровки его трассу продолжает Потаповский переулок. На Сигизмундовом плане Москвы 1610 года в начале переулка обозначена тюрьма. Сейчас Кривоколенный переулок у Мясницкой открывают два дома, связанные с именем Веневитиного. Номер 3, 1796 год, перестроен в XIX веке. И номер 4, приобретенный отцом поэта в 1803 году, сохраняет в основе палаты генерал-адмирала Апраксина конца XVII-начала XVIII веков с надстройкой второй половины XVIII века. На доме номер 4 установлены две доски из красного гранита с бронзовыми барельефными портретами Веневитинова, 1957 год, скульптор Данилов и Пушкина. Великий поэт в 1826 году читал здесь поэму Борис Годунов. Дом номер 3А принадлежал Кольцовым-Масальским, перестроен в 1924 году. Усадьбой номер 10 в 1760-е годы владели Голицыны. Строение 1-2-5, первая половина XVIII века. Конец переулка застроен многоэтажными домами конца XIX – начала XX веков. Номер 9. Доходный дом «Лунс». 1910 год. Архитекторы Великовский, Милюков. Номер 12. Фабрика фирмы «Феррейн». 1893 год. Архитектор «Эрихсон». Номер 14. Доходный дом 1912 год. Архитектор Кондратенко.